Глава тридцать Мщение. За ужином Бернард Диец вспоминал нашу первую встречу, когда я чуть было не задушил его, приняв за Сарседу. «Кстати, если это не тайна, скажите, друг Вингфильд, какие у вас счеты с Сарседой?» — спросил дец. Я рассказал ему, возможно, короче, о всех злодеяниях Дегарсия по отношению к моей семье и о всем, что самому мне пришлось выстрадать ради жажды мщения. Он слушал меня с изумлением и вдруг воскликнул. «О, пресвятая Матерь! Я всегда думал, что он дряной человек, но о таких злодействах и помыслить не мог бы. Зная я все это раньше, я не допустил бы его уехать отсюда, а заставил бы смыть с себя этот позор силой его оружия». «Выйдем и посмотрим, успел ли он уже покинуть лагерь, или он еще здесь!» Он, подозвав знаком руки нескольких человек-солдат, встал из-за стола. Я тоже поднялся, собираясь следовать за ним, но, подняв глаза, вдруг увидел на пороге высокую женскую фигуру. Она прислонилась головой к притолке, и длинные распущенные волосы ее висели в беспорядке по плечам, а в лице было столько горя! Столько беспредельного отчаяния, что я сразу понял, что могло случиться только одно такое несчастье. Несчастье с ребенком. «Что случилось с нашим сыном?» — воскликнул я, подбежав к ней, как обезумевший. «Он умер. Умер. Его убили!» — прошептала она не своим голосом, и сердце подсказало мне, кто решился на подобное дело. «Убили?» — воскликнул дед. «Кто мог это сделать?» «Де Гарсия! Я видела, как он выходил из дверей!» Все тем же неестественным шепотом ответила Томи и, вскинув высоко над головой руки, упала без чувств. Мне же казалось, что все во мне умерло в этот момент. И действительно, с этого времени я как будто окаменел. Ничто не в состоянии было вызвать во мне сильного потрясения, но тогда я положительно сам собой не владел. «Ну что?» Дец, воскликнул я с сиплым деланным смехом. «Не ли я говорил про этого изверга?» И без дальнейших слов я перескочил через неподвижно лежавшую на полу Атоми и выбежал на улицу. Дец и несколько человек его стражи последовали за мной. Я, за мной и остальные повернули в лагерь испанцев и, сделав несколько десятков шагов, все увидели на залитой лунным светом равнине небольшую кучку всадников, медленно направлявшихся к ущелью. «Стой!» — громовым голосом крикнул дец. «Кто приказывает мне остановиться?» — отозвался издали голос до Гарсия. «Я! Ваш главнокомандующий! Стой, — говорю я, дьявол такие, Не с места, подлый убийца! Не то я уложу тебя своей рукой из солдатского ружья!» Я видел, как Гарсия придержал коня, и бледный, как мертвец, обернулся к своему начальнику, но в этот момент заметил меня. Я вырвался из рук сдерживавшего меня деца и кинулся на Де Гарсия. Я не произнес ни слова, но, вероятно, в лице моем было что-то такое, почему он ясно увидел, что мне все известно, и теперь ему не уйти от своей судьбы. Он оглянулся на дорогу, но стража успела уже загородить ее. Была минута, когда он схватился, было за меч, но вдруг круто повернул коня и бежал. С быстротой молнии промелькнул он мимо меня и деяться, и помчался во весь опор по дороге, ведущий на вулкан Ксака. Он бежал на своем добром скакуне, а я гнался за ним пеший. Сначала казалось, что он должен был уйти от меня, но я знал, что на этот раз злодей не уйдет. Вскоре дорога сделалась крутой, каменистой и совершенно неудобной для конного. Город остался далеко позади. Эта дорога вела на вулкан Ксака вплоть до снеговой границы, куда туземцы отправлялись в жаркое время года за снегом и льдом. Тропа тянулась миль на пять, становясь все круче и затруднительней. Свернуть с нее было некуда, так как по обе стороны ее были вырыты глубокие каналы, по которым бежала в долину вода, оттаявших на солнце снегов. Шаг за шагом подымался до в гору по крутой тропе, не смея глянуться назад, так как знал, что там его смерть в образе ненавистного ему человека, один вид которого внушал ему смертельный страх. Я шел не торопясь, зная, что враг не уйдет от меня. Наконец он достиг снеговой линии. Здесь уже не было более никакой дороги, никакой тропы, так как индейцы считают эти снега священными, и никогда человеческая нога не ступала на них. Я был в каких-нибудь двухстах шагах от своего недруга. С минуты он стоял в нерешимости, затем дал шпоры своему коню, и тот послушно стал, тяжело пыхтя и с трудом переставляя ноги взбираться на снеговую кручу. Часа два мы безмолвно продолжали подвигаться вперед среди снеговой пустыни, невзирая на резкий холод. Мне казалось, что среди этой мертвой тишины я слышал биение сердца де Гарсия и читал в его душе. Я знал, что в душе его теперь целый ад, что страх... Нестерпимый, безотчетный страх, страх нечистой совести, терзает его, мутит его разум, щемит его душу и не дает ему вздохнуть свободно. Все выше и выше взбирался мрачный всадник. Я видел, что конь его совершенно выбился из сил и, несмотря ни на какие понукания, с усилием переставлял ноги, и вдруг он покачнулся и упал. Теперь я думал, что Гарсия остановится и подождет меня, но страх, который я внушал ему, был до того силен, что, несмотря на явное безрассудство этого поступка, он с лихорадочной поспешностью высвободил ноги из стремян и пустился бежать вперед, пеший, сбрасывая на ходу то панцирь, то кольчугу, чтобы облегчить себя». Мы уже миновали теперь линию снегов и очутились на границе того ледяного венца, который образовали здесь снега, самого жерла кратера, вероятно, под влиянием высокой температуры подымавшихся из кратера паров. Де взбирался по этому льду, скользя и цепляясь за малейшие неровности и трещины во льду. «Не раз мне казалось, что он оборвется и скатится в пропасть». Я боялся, что он уйдет от моего мщения, но нет, он каким-то чудом держался. Луна светила ослепительно ярко, и длинная худощавая тень злодея ложилась резким черным пятном на ледяные глыбы. Но теперь силуэт его стал заметно бледнеть. Время близилось к рассвету. Мало-помалу ледяной венец вулкана стал окрашиваться в ярко-алый цвет, хотя внизу все еще было окутано ночным мраком. Вдруг я почувствовал, что подо мной почва дрожит, и вслед за этим целая туча легкого серого пепла засыпала нас. Ничего не было видно, но я слышал, как Дегорсиев вскрикнул и опасался, что он упал. Однако, когда пепел улегся, я снова увидел его стоящим над кратером на рыхлой лаве. Я думал, что теперь он не пойдет уже дальше, но нет. Правда, он обернулся и взялся за меч, вероятно, собираясь пронзить меня в то время, как я выкарабкивался со льда на лаву, но вдруг круто повернул и пошел вперед по совершенно горячей лаве, едва волоча ноги от усталости. Вот он уже на самом краю кратера». Я видел, как он перегнулся вперед и заглянул вниз. Не знаю, думал ли он покончить с собой, кинувшись вниз, но только вид расплавленной, глухо клокотавшей внизу лавы, отогнал эту мысль. Он повернул назад и с поднятым мечом пошел на меня, однако шагах в десяти от края кратера остановился. Я же присел на глыбу застывшей лавы, смотря на него». Я не мог наглядеться на его искаженной до неузнаваемости, на обезображенное нечеловеческим страхом лицо. Ужас! Беспредельный, бесконечный ужас светился в его впалых глазах, похожих на глаза безумного. Бледные губы его дрожали, а рот кривила страшная усмешка. Он весь как будто сгорбился, съежился. Что же вы, не убивайте меня? Прохрипел он. Куда нам спешить, кузен? Побеседуем немного перед тем, как разойтись навек. Теперь вы мой, и никакие силы не помогут вам уйти из моих рук, проговорил я совершенно спокойно, так как теперь был уверен в своем торжестве. Что заставило вас взобраться сюда? Мы могли встретиться гораздо раньше, там, под горой. «Страх!» — прошептал он. Непреодолимое чувство страха гнало меня вперед. С того момента, когда я убил вашу мать, этот страх не покидал меня никогда. Умирая, она сказала мне, «Слушай, Хуан, я сейчас имела видение. Я видела, что настанет день, когда ты будешь бежать от одного из моих кровных, как я сейчас бежала от тебя. И как ты теперь гонишь меня в царство Бога, так он будет гнать тебя в ад кромешный и не уйти тебе от него». Вот что она сказала мне перед смертью. «И теперь все это сбывается», — заметил я. «И теперь все это сбывается», — повторил Дагарсия. «Это верно, здесь и есть», — продолжал я. «Верно, здесь и есть», — пробормотал и он. «Но ведь там найдет себе постель только тело, а не дух», — сказал я. Да. «Только тело, а не дух», — простонал де Гарсия. «Зачем вы убили моего сына?» «Зачем? Да ведь он ее же кровный и мог быть исполнителем ее предсказания! Кроме того, убивая отца, не должна оставлять в живых сына, а я рад, что убил его, хотя и он теперь преследует меня и не дает мне покоя!» «И вечно будет преследовать, знаете это?» «А теперь пора кончать нам счеты. У вас есть меч. Пользуйтесь им, если можете. Сражаясь, легче умирать». «Я не могу поднять меча. Я чувствую, что заранее обречен», — простонал он. «Как хотите», — сказал я, и с поднятым мечом пошел на него. Он бросился бежать, затем обернулся ко мне лицом и, не спуская с меня глаз, стал пятиться назад... Вот мы очутились на самом краю кратера. Я взглянул вниз и увидел огненно-красную раскаленную лаву, бешено клокотавшую под нами всего на расстоянии каких-нибудь 30 футов. Облака пара поднимались от нее с каким-то зловещим свистом и шипением, наполняя воздух удушливым, зловонным смрадом. Я обернулся к своему врагу, и, указав ему концом своего меча на зиявшую под его ногами страшную пропасть, расхохотался. Он тоже взглянул и, громко вскрикнув от ужаса, упал на колени и, плача, стал молить о пощаде, просил дать ему время покаяться. Вид его был столь ужасен, что возбудил во мне чувство омерзения, и я поспешил прервать эту сцену, сказав «Пора кончать!» И я снова занес свой меч над его головой, но тотчас же опустил его. В глазах и во всем лице Дагорсия вдруг произошла ужасная перемена. Мозг его не выдержал, и он на моих глазах помешался. Трудно передать на словах, что тогда произошло. Только вместе с безумием к нему вернулось его прежнее мужество. Он вскочил на ноги и стал биться, но не со мной». Казалось, он уже не видел меня, дрался отчаянно, нанося удары один за другим невидимым врагам, кричал и сыпал проклятие, отступая шаг за шагом, пока не очутился над самой пропастью. Дважды он чуть было не свалился вниз, но каким-то чудом устоял и снова нападал на невидимых врагов. Вдруг он вскрикнул и упал на одно колено, будто ему нанесли рану, но поднялся и продолжал. Затем разом, широко раскинув руки, выронил меч и, запрокинувшись навзничь, полетел в жорло кратера. Я отвернулся и заткнул уши, чтобы не видеть и не слышать ничего. Но впоследствии у меня нередко рождался вопрос, с кем и против кого дрался в этот страшный час до Гарсия. И кто нанес ему этот, по-видимому, смертельный удар, от которого он лишился сознания и полетел в огненную лаву?